Глава 11 «Само собой устраивать парням жуть я не собирался, но припугнуть и поставить на место было необходимо. Ближайшие стычки им только помогут, поймут, что риски высоки. А как дойдем до деревни, то увидят, что не тут не только ради личной славы, а и для защиты более слабых. Такая программа контрастного душа должна сработать на характер этих парней». С чего, не писем на это все адекватно реагировать? Вот и узнаю. Ведь еще одной целью такого поведения была проверка человечности местных. По последним наблюдениям, касаемо социальной части, разработчикам удалось достичь невероятных высот. «Идем к Подгорному. Бывали там?» «Бывал», — начал Сирс. «Небольшой поселок, но стена есть. Даже из камня участок. Народ немного...» Всего одна шахта рабочая, и то недавно только открыли. Еще не разведали до конца. Жителей сотни-две, может, три. Значит, в этом поселке остановимся на ночь. По пути постараемся сработаться как команда. По порядку называйте, кто что умеет. Приятным удивлением было для меня то, что партия вышла вполне сбалансированная. Сирс был трапером. Вернее, собирался на него выйти. Ему не хватало совсем чуть до двадцатого. Марвин двадцать первого уровня, пехотинец, что собирался идти по пути атаки. Карл же тоже двадцать первого, наоборот, собирался в защиту идти. Но также признался, что последнее время стал больше времени уделять религии и думает скорее о пути паладина. Даже провел несколько месяцев в храме Энры, богини жизни, где выучил два заклинания восстановления жизней, еще перед отправкой в Касбера. Он же и просветил меня, что паладины, как и жрецы, отрекаются от статуса по рождению и не могут заниматься политикой. По крайней мере, в общем понимании и в открытую. Орден паладинов светлых богов был довольно влиятелен, и его представители все же имели вес на политической карте. Если взять в расчет то, что он был пятым сыном, и крупное наследие с титулом ему не светит, то карьера паладина очень даже приветствовалась в его семье. Чем остальные будут заниматься после службы в армии, они пока мало представляли. В первую очередь им хотелось дожить до завершения войны с Ордой, по ходу дела насовершать геройских подвигов и прославиться, а там уже видно будет. Остановившись на небольшой поляне, до которой дошли за разговорами, провели несколько спаррингов. В целом у моих подчиненных были хорошие навыки, но чего-то им явно не хватало, Я смог победить всех троих. Сказывались более высокие статы и опыт, что ли? Кроме того, убедился, что чем ниже уровень НПС, тем хуже он дерется в плане движений. Количество характеристик явно сказывалось и на манере поведения. «У меня 21 но из-за вещей более прокачанных навыков посильнее буду». Вынес я вердикт после мини-тренировки. Марвин, твоя задача в группе будет отвлечение противника на себя. И только после нанесения урона. Надеюсь, есть навыки для этого? Кивок в подтверждение. Хорошо. Позывной танк. Карл, теперь к тебе. Пусть к стилю Марвина ты тоже стремишься, но ввиду обстоятельств, твоя главная задача – лечение. Как только у кого здоровье уходит в желтую зону, начинаешь лечить. В остальное время стой рядом с танком и бей врагов. Позывной хил. Сирс, ты получаешь позывной ДД. Твоя задача убивать противников, нанося урон. Ты вступаешь в схватку последним, когда монстров или кого встретим оттянут на себя танк и хил. А как только на тебя начнут обращать внимание, перестаешь атаковать и меняешь позицию. Это, так сказать, шаблонные установки. Если что не так, буду отдельно корректировать. Дальше рассказывал парням про формации, в которых будем выступать, и про другие стандартные тактики. Моя же роль в партии была тоже ДД, но в зависимости от развития боя могла и на танк измениться. Через час забега по условно-безопасной дороге мы набрели на двоих волков, и парни меня приятно удивили, выполнив инструкции лучшим образом. Даже вмешиваться не пришлось. Так быстро и грамотно они расправились с зубастыми. Неначе хотели показать мне, что зря их так берегли, и они могут достойно сражаться. Раз так, можно прибавить жару. Сместившись в лес, мы нашли несколько нор, в которых засели рапторы. Вынимая тех из временного убежища и убивая по пять-шесть штук, наконец-то добили двадцатый нашему арбалетчику. Разделать тушь и набрать немного мяса я, конечно же, не забыл, Крохотные бонусы и халявная еда всегда хорошо. А пару шкурок пойдут на продажу в поселке. Наскрести золото все еще важно. «Командир, может, пора уже сделать привал и перекусить?» Начал Карл, когда солнце уже начинало садиться. «А то после всех охотничьих мероприятий от обеда ничего внутри не осталось. Идея здравая, а потому принимается. Сейчас находим полянку и располагаемся на ночлег». Спать, увы, будем в лесу, но мы можем успеть дойти сегодня, тут немного осталось. Но перекусить не мешает, и немного отдохнуть. Это вам, пришлом усталость почти не грозит. Раз так, то полчаса на отдых и в путь. А я пока пробегусь вокруг, посторожу вас от лесных жителей. Покинув группу, дабы не делить с ними опыт, пошел искать себе жертв. И нашел сразу двух медведей тридцатого уровня. Если раньше проигнорировал бы их или даже убежал, то сейчас все было иначе. Выпустив змея и получив свою дозу бафов, ринулся в атаку. Привлек внимание мишек, вывел на удобный мне участок леса и уже там начал с ними танцы. Бегая вокруг двух толстых сосен, что росли очень близко друг к другу, я не давал им меня атаковать одновременно, нанося удары то по одному, то по другому, Тянул жизни ману только у одного, мишки. Когда тот сыграл в ящик, переключился на второго. При этом спрятав оружие вообще. Запаса маны хватало на то, чтобы выкачать из него все жизни только оттоком. Да, это было долго. Так и цели у меня особые. Во-первых, я качал умение и ловкость. А во-вторых, такие танцы были максимально безопасной тактикой против сильных, но не очень маневренных противников. Я так увлекся, что проблуждал в два раза больше времени. А у самого лагеря еще и саблезубого зайца 15-го уровня встретил. Мирно с ним, конечно же, не разошлись. «Думаю, часа вам точно хватило на отдых». Решил превратить свою ошибку в командирское решение. Авторитет терять никак нельзя. «Выдвигаемся. Надеюсь, вы додумались взять факелы? Мне что ночь, что день, все равно». Факела они не забыли, и через минуту мы взяли курс на нормальный ночлег. Постоялый двор, пусть и маленький, в поселке был. Дошли быстрым шагом аккурат за два часа, убив по пути всего лишь одного раптора. Вообще их было трое, но как только один умер, они как задали стрекача. Мы же их преследовать не собирались. «Доброй ночи, путники! Кто такие будете?» «С чем к нам пожаловали?» «Меня зовут Рис, я младший сержант. А это три моих подчиненных солдата. Все мы с Казбера к вам». «Как же вы вовремя! Местные твари жить не дают! Неужто дошел до вас гонец, которого утром отправили?» «К сожалению, нет. По крайней мере, я об этом не знаю». Увидев, что страшник поселка сильно погрустнел, попробовал его утешить. Мы вышли в обед к вам, так что, может, просто разминулись гонцом. Не переживайте. Да, наверное, так и было. Проходите, идите к центру, увидите деревянный двухэтажный дом. Вон, крыша его торчит. Это старосты. Он вам и расскажет, что у нас за беды. То ли в каждом месте натыкано по квесту, что активируется при проявлении игрока, то ли я очень удачлив... Договорившись в первую очередь о ночлеге, отправил парней цепаться, после чего выслушал старосту. Дела у них и правда были не очень. Во-первых, шахта. Они шли, пожили и докопались до прохода в старую сеть пещер, где также велась добыча. Причем настолько давно, что сведений про это не было. И не просто нашли это место, а и жителей внутри, нежить. Судя по восставшим трупам, это была оркская шахта. Вот только орков на этих землях пока еще не было. Единственное разумное предположение ⁇ бывшие рабы. Но почему они восстали в виде нежити? На это ни я, ни староста ответить не мог. Я сам бывший военный. В ходе разговора начал откровенничать глава поселка. Рожбородой седой мужчина, около 50. Спавшими глазами мешками от недосыпа. Меч в руках почти не держал. В обозе служил. А насмотреться на ужасы после боя все равно удалось. Так вот, бывшие шахтеры не от обвала умерли. Понял. Постараюсь узнать, что там произошло. Второе дело – нашествие монстров со стороны леса. Волки и медведи начали ни с того ни сего действовать сообща. Уже троих охотников задрали. При этом по ночам ходят у самого чистокола. Один охотник, что остался жив после такого, рассказал об интересных делах. Видел, как волк один руководит себе подобными. Он предположил, что это оборотень, но не из местных. Так что лучше поговорить с очевидцем самому, но уже утром. Распрощавшись со старостой, я пошел на постоялый двор, где оплатил отдых свой. И подопечных. Не забыла за их завтрак расплатиться, ведь с самого утра у меня игра начнется ближе к обеду. Итак, у нас есть две задачи нежить и звери. Начнем с непонятной активности в лесу. Руда подождать может, а вот запасы еды пополнять нужно все время. К тому же нежить вполне себе мирно сидит в шахтах, а вот звери все активнее и активнее ведут себя. Начал я, как только нашел своих воинов, в обеденном зале. «Что известно о противнике?» Задал самый правильный вопрос Марвин. «Известно то, что ничего не известно. Так что за подробностями пойдем к одному охотнику, которому удалось пережить организованное нападение странных зверей». Не став дальше тратить время попусту, мы отправились на поиски главного свидетеля. Городишко построен компактно. Жители относились к нам дружелюбно, а потому нашли бедолагу буквально за пару минут. Он был очень и очень напуган, этот выживший охотник. Сидел себе на крыльце и бормотал. Всего-то и пришлось пару наводящих вопросов задать, чтобы информация полилась ручьем. Если отбросить разный бред, то суть вот в чем. Звери, не только волки и медведи, но и ребята поменьше, стали собираться в группы и нападать на людей. При этом они словно обрели разум, действовали тактически верно, с распределением ролей в группе. Ими кто-то руководил. У охотников была даже версия «Оборотень-волк». Седой, со шрамом на правом глазу. «Эх, повеселимся!» Начал я, когда мы вышли на широкую улицу после опроса. «Имели дело с оборотнями?» «О чем вы, младший сержант? Мы так похожи на охотников за монстрами!» А я вот имел примерские твари умирают долго, быстрые и сильные, а с возрастом настолько хорошо контролируют свою звериную суть, что во время битвы им хватает ума вовремя отступить. Очень сложный противник. А наш раз уже посидел точно не молодняк зеленый. Я слышал о том, что они живучи очень, решил поделиться Карл. Может, вы про серебро не знаете, хотя тут, может, серебро и не понадобится? Пойдем за информацией обратно в вашу гостиницу. По классике жанра самым информированным был бармен. По совместительству владелец постоялого двора и забегаловки при нем. Дабы не тягать кота за причиндалы, я сразу заказал у него пиво парням, а себе бутылку виски и закуски немного. Минус два золотых, но информация того стоила. Все остальное так, бонус. Бутыль, само собой, раздавил на пару с барменом. Так удалось выяснить больше интересного. Первым делом началось далека, узнав места обитания ведьмы-травницы, кузнеца и торговой лавки все необходимые товары от гнома Нивуса, в которых я планировал сбывать лут. Плавно перешел к нашествию умных зверей и мертвецов, по ходу дела узнав, что когда-то тут уже был поселок, лет 400 назад. Так что версия с рабами-орками была вполне рабочей. Более того, они могли восстать просто из-за мести. Ну или там был какой магический артефакт, что напитал их силой и поднял. Короче, не новая, а очень старая проблема. А вот про оборотней узнал много нового. В этом мире они были духами леса. Животные, которые сами по себе были очень даже не слабыми, случайно натыкались на места силы и получали магические навыки. Умнее становились, сильнее – сами по себе начинали говорить и ходить на двух лапах. Такие себе оборотни наоборот. Из практических советов по их умерщвлению, как уже сам догадался, ничего эдакого не было. Что на серебро, что на железо и магию реагировали одинаково. А вот нежить, да-да, имела отрицательные показатели в сопротивлении серебру и дробящему оружию, особенно скелеты что, опять же, вполне логично. Еще одной причиной начать со странных животных было то, что они были живыми. Основа моего стиля заключается в откачке крови. У нежити такой не было. Следовательно, придется тяжелее. Если возьму уровень, да и солдатов подкачаю, будет только лучше, и денег стоит заработать. Идти против нежити будем серебряными болтами у арбалетчика и балавами у наших воинов. Хил как будущий паладин, уже сейчас осваивал одноручную кости-дробилку, но вот тратиться на перевооружение оставшихся придется, да и себе, если будет возможность, поменяю второй меч на серебряный. «Раз все мелкие дела закончили, информация обзавелись и набили желудки, то идем на охоту, иначе до вечера сидеть будем!» Раскомандовался я на пьяную голову. «Удивительно, но факт!» Цифровой вискарь меня немного вставил. Странно, что иконки дебафа нет. Хм, вру, есть. Опьянение средней тяжести. Ну ведь я ж закусывал. Как так? Еще десять минут. Целых десять минут штраф к интеллекту и ловкости. Вот чего меня так шатает. Зато плюс к силе и защита от контроля. Ох ты ж, ешкин кот. Я сейчас все это... Слух? Так точно, командир. Хором ответили мои болтусы. Офигеть. «Так, забыли всю Белеберду, что я тут говорил. Идем воевать». К моей радости, вместо того, чтобы смеяться с пьяного, парни, наоборот, собрались и не давали мне далеко убежать в лес. Когда на нас напали три соблизубых зайки семнадцатого уровня, даже оттеснили меня за свои спины и сами разобрались с пушистиками. Точного ориентира у нас не было, так что мы просто шли глубже в лес от деревни, параллельно горной гряде». Чаще всего нападения организованной звериной банды были именно с той стороны. «Все, ребята, меня отпустило. За то, что грамотно себя повели, новая экипировка в поход против нежити за мой счет. Подарок будет». «Спасибо, Рис, но мы и сами не бедные». Начал было Марвин. Но Карл благоразумно прервал его тычком локтя в бок. Видно, понял, что дело тут не в деньгах. И жест с моей стороны – это благодарность. «Спасибо, командир!» Будем очень рады, тут же исправился Марвин. Но ведь еще оборот не нужно убить. Уверены, что справимся? Конечно! Вас бой ведет не абы кто, а гроза гоблинов, кровавый эльф Рис, повелитель страшного змея и владелец легендарного меча пожирателя душ. На этих словах змей проявился, предусмотрительно скрываясь во мне, пока мы шастали в поселке. В отношении демонов. Не все были таких же прогрессивных взглядов, как эльфы крови. Могли прирезать меня на всякий случай. «Рассердим мелких животных, съедим их сердца, выпьем их кровь». «Ладно, хорош ломать комедию. Ребята вроде не глупые, и второй раз напугать не выйдет». «В смысле комедию?» «Не понял Сирс. Змей вполне себе адекватный демон». Более того, он, как и вы, из древнего аристократического рода. Из какого конкретно мы с ним пока не выяснили, но что из древнего и благородного, это наверняка. И душу он не пожирает, хотел бы, конечно, но не может. И кровь не пьет. У нас этим только я занимаюсь. Вот теперь уже без шуток. Кажется, вместо того, чтобы успокоить ребят, я только сильнее их напряг. Ну а что? Неординарным солдатом нестандартного командира. Ладно. «Немного погодя, начал я. Меня вы можете не бояться, как и змея. Ничего вам плохого не сделаем. Что же до оборотня?» Ты да его тем более не стоит опасаться. У него, как нам известно, в подчинении медведи, волки и белки. Косолапые, говоря о терминологии пришлых, имеют в среднем тридцать второй уровень, волки двадцатый, остальных вообще считать не будем». «Следовательно, оборотень имеет уровень сороковой, может чуть больше. Иначе собрал бы себе более внушительную свиту и давно разгромил поселок этот. И этого все равно мало. Медведей минимум два, еще волков с десяток. Это уже грозная сила», – возразил мне Сирс. «Правильно говоришь. Но выводы не совсем правильные. Мы что, собираемся на них лоб в лопоти? Да ни за что». «А как тогда?» хитростью, тактикой и стратегией. У тебя ловушки есть, у меня ловушки есть, а еще топор, лопата и лес вокруг. Будем делать то, чем я занимался в первые дни в этом мире. Копать ямы, да колья точить. Через три часа ходьбы по лесу мы так и не нашли признаки лесной банды. Так что решили передохнуть на поляне, на которую только вышли. Какое-то внутреннее чутье мне подсказало, что на ней и нужно готовить место для битвы. Такие же ощущения были у подчиненных. Намеки от системы? Спора перекусив и получив такие нужные бафы на выносливость, мы стали валить небольшие деревья. Неинициированный траппер побежал расставлять капканы из своих и моих запасов, пока остальные готовили запчасти. Только через час работы я понял, что же меня так встревожило. Это была та самая поляна, про которую рассказывал пьяница. Ровная круглая площадка да еще и с вытоптанной в середине растительностью. Мы почти закончили запланированные подготовительные работы, как вдалеке услышали вой нескольких волков. Не знаю почему, но, услышав их, я улыбнулся. Парни, увидев меня, даже отпрянули. И вправду, кровожадный я последнее время. Легкая победа? Как же я ошибался. Долбанные белки. Те самые, которых я даже в расчет не брал. В общем, все как было. Толпа разного зверя под главенствованием того самого волкаш аж сорок уровня шла к поляне. Выбежав к ним на перерез, я тут же мерцающим щитом впрыгнул к ним в самый центр и дал огненную вспышку уже третьего уровня. Солидно попортил шкуры как волкам с медведями, так и пятерым кабанчикам. Две белки, барсука и бобра вообще убил, пока они не опомнились вновь шагом, Ушел дальше. Пусть 90% маны и потратил, но гарантированно согрел всю эту банду. После этого как побежал? Волк же, главный самый, вместо того, чтобы возглавить погоню, оставался позади и руководил всей братьей. Но самое интересное было впереди, когда начался бой на поляне. «За мной хвост! Готовьте залп!» – кричал я, выбегая на поляну. Пусть в этом и не было нужды. «Приближение давно заметили, а траппер даже успел подстрелить кого-то». «Ха!» – натужно взревели Карл и Марвин, швыряя вперед толстые колья. «Урон самодельных снарядов низкий, соответствующий навыку парней в зачаточном состоянии, но пользы все равно больше, чем от камней. Нам важно извлечь выгоду буквально из каждой песчинки». «Ха! Есть попадание!» – закричал Марвин. «И правда...» Обернувшись на полсекунды, я заметил мертвого волка недалеко от бревна: Да, у него в боку торчал болт от Сирса, но итоговый результат впечатляет. Надо было дать хоть немного времени на второй залп, а с этим лучше всего справится вспышка по ближайшим преследователям. Увы, еще один бросок принес мало пользы, зацепив только три белки. И на этом бой перешел в следующую фазу. Мы держали заранее занятые позиции а нашими стенами были ямы. Сделав траншеи с кольями, стояли на Т-образном островке и дрались с самым странным противником в моей игровой истории. Имея только узкий проход, не оставшиеся после забега волки, ни медведь с кабанами не могли на нас накинуться всей толпой. Мелкие звери, конечно, запрыгивали к нам, используя своих более крупных товарищей, как трамплин. Но большего вреда нанести не могли – Умирает пара ударов, пара волков пытались перепрыгнуть. Не без этого. Им бы почти удалось. Но один раз я, один Сирс, еще в воздухе, столкнули их в яму. Все же болт впритык – это не шутка. Наш танк отражал удары щитом. Его подлечивали по необходимости. А я просто выкачивал жизни из его противника, следя за обстановкой страхуя от прыгунов спину арбалетчика. В общем, та же тактика, что и с гоблинами. Но был один нюанс. Стены, которые вроде и не давали противнику заключить нас в плотное кольцо, собственно, стенами не являлись. Вот тут белки и показали всю свою мощь. Они просто забрались на деревья вокруг и стали кидать в нас шишки, а потом и небольшие камни. Пусть урона было и немного, но он не прекращался. Что меня, что арбалетчика за весь бой – Так и не достали, милишники, медведи, волки и кабаны. Но из-за белок пришлось потратить два зелья жизни, иначе Сирс бы помер. Хил все это время держал себя и танка, а я восполнял жизни оттоком. В один момент белки меня так достали, что я выпил еще одну банку с маной, дождался полного восстановления и повторил трюк с прыжком вспышкой прыжком. Когда у противников живых остались только два волка, главный воем скомандовал отход. Странно. Я-то уже настроился на финальный бой с боссом. Что же, не сегодня. Пусть он и проиграл битву, но вот в войне собирался брать реванш.